Жемчужное ожерелье личной истории Вопрос Внезапно я избавился от состояния напряжения. До этого я многое предпринимал против этого, но оно оставалось. Теперь я ничего не предпринимал, и оно исчезло. Интересно, почему? Потому что я все отпустил? Потому что до этого я делал так много? Карл, все, что было отпущено или удерживалось, что было сделано или не сделано, привело к этому. Каждый шаг – это правильный шаг к этому единственному моменту. Но ты никогда не мог принять решение в пользу того или другого. Это было бесконечной взаимосвязи. Все взаимообусловлено. Каждый момент это жемчужина в бесконечной куче жемчужин, которые обуславливают друг друга. Или ожерелье жемчужин? Ожерелье было бы личной историей. Но является ли прошлое условием для будущего? Или это только взаимосвязь, и все присутствует одновременно, никогда не приходя, никогда не уходя? Ожерелье — это индивидуальная нить жемчуга, для которой отбираются некоторые жемчужины и нанизываются одна за другой в качестве личных моментов. Кто-то вешает его себе на шею и говорит «Мое ожерелье, моя история, мое прошлое, мое будущее, моя жизнь». Такое ожерелье тяжело носить, очень тяжело для «я» даже невыносимо. Поэтому оно постоянно возится с тем, чтобы сделать его красивее или изящнее, чтобы оно сильнее блестело или было скромнее и не слишком привлекало внимание. Пока «я» наконец не сбросит ожерелье. И «Я» не может сбросить ожерелье. Оно не может отделаться от него. Ибо ожерелье существует, потому что существует «я». А «я» существует только потому, что существует ожерелье неразрывно. Они обуславливают друг друга. Значит, единственная возможность для них исчезнуть одновременно — Единственная возможность – познать, что их вообще не было. Ни я, ни ожерелье. Ты имеешь в виду, что личной истории не существует? Не существует последовательности моментов? То, чем ты являешься, не имеет последовательности и обусловленности. Оно неделимо на моменты. Оно не часть чего-либо, но всегда пребывает до всего. Это даже не куча жемчужин? Оно пребывает до кучи жемчужин. И радуется, когда ты поскальзываешься на ней.